Здоров, да на тебе лица не видать. Ты б на постелю-то лег, одеялом-то прикрылся бы. И что у тебя за постель, право? Доски голые, охота тебе. Царское ли это дело? Ведь это хорошо монаху. А ты не монах какой. Иоанн не отвечал. Он к чему-то прислушивался. — Ануфревна, — сказал он вдруг с испугом, — кто там ходит в синях? Я слышу шаги чьи-то. — Христос с тобой, батюшка, кому теперь ходить? Послышалось тебе? Идёт. Идёт кто-то. Идёт сюда. Посмотри, оно фривона. Старуха отворила дверь. Холодный ветер похнул в избу. За дверью показался малюта. Кто это? спросил царь, вскакивая. Да твой рыжий пёс, бачака. отвечала мамка, сердито глядя на малюту. Гришка с куратов. Вишь, как напугал проклятый. Лукьяныч, сказал царь, обрадованный приходом любимца. Добро пожаловать. Откуда? Из тюрьмы, государь. «Былу розыску ключи принес!» Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку. «Ключи!» — проворчала старуха. «Уж припекут тебя на том свете раскаленными ключами сатана ты этакой! И богу сатана, и лицо-то дьявольское! Уж кому другому!» а тебе не миновать огня вечного будешь гришка лизать сковороды горячие за все клеветы свои будешь проклятый в смоле кипеть по мне мое слово молния осветила грозящую старуху и страшна была она с поднятою клюкой с сверкающими глазами сам малюта Несколько струсил, но и Анна ободрила присутствие любимца. Не слушай её, Лукьяныч, сказал он. Знай своё дело, не смотри на бабьи толки. А ты ступай к себе, старая дура, оставь нас. Глаза Ануфривны снова засверкали. Старая дура? повторила она. Я старая дура. Помяните вы меня на том свете. О, бав, помяните все твои поплечники, Ваня. Все примут мзду свою. Ещё всей жизни примут и грязной, и басманов, и вяземский, кому ж да воздаётся по делам его, а этот продолжала она, указывая клюкой на малюту. Этот не примет мзды своей. По его делам нет и муки на земле. Его мука на дне адавом. Там ему и место готово, ждут его дьяволы и радуются ему. И тебе есть там место, Ваня. Великое, тёплое место. Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой. Иоанн был бледен. Малюта не говорил ни слова. Молчание продолжалось довольно долго. Что ж, Лухьяныч, сказал наконец царь. Виняться колычевы? Нет ещё, государь. Да уж повиняться. У меня не откашливается. Иоанн вошёл в подробности допроса. Разговор о колычевых дал его мыслям другое направление. Ему показалось, что он может заснуть. Таслав Малюту он лёг на постель и забылся. Его разбудил как будто внезапный толчок. Изба слабо освещалась образными лампадами. Луч месяца, проникая сквозь низкое окно, играл на расписанных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок, мышь грызла где-то дерево. Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сделало страшно. Вдруг ему почудилось, что приподнимается половица и смотрит из-под неё отравленный боярин. Такие видения случались с Иоанном нередко. Он приписывал их адскому морочению, чтобы прогнать призрак Он перекрестился. Но призрак не исчез, как то случалось прежде. Мёртвый боярин продолжал смотреть на него из-под лобья. Глаза старика были так же на выкоте, лицо так же сине, как за обедом, когда он выпил присланную Иоанном чашу. Опять наваждение. «Подумал царь, но не поддамся, я прелести сатанинской, сокрушу хитрость дьявольскую, да воскреснет Бог и да расточатся в разе его!» Мертвец медленно вытянулся из-под полу и приблизился к Иоанну. «Царь хотел закричать, но не мог!» В ушах его страшно звенело. Мертвец наклонился перед Иоанном.